Глава 4. В борт ударили бортом, перебили всех потом. Тихий океан, 30 миль от побережья Японии. 12 февраля 1904 года. На борту Ниссина, шедшего в келеватере Касуге, с отставанием в шесть кабельтовых, потомок старинного самурайского рода Масао Сикари проводил очередное занятие корабельного клуба «Кендо». На левом борту крейсера на горизонте величественно вздымались берега страны Ямата на фоне подсвеченных заходящим солнцем облаков. Миссия по перегону крейсера в родину была почти завершена. Хотя до Якосуки и оставалось еще двое суток хода, до берегов родной Японии было рукой подать. Его благодушно расслабленное настроение разделяли и остальные 10 любителей помахать бамбуковыми мечами, нашедшиеся в немногочисленной перегонной команде.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 Семейная катана рода Сикари, передающаяся из поколения в поколение, занимала свое почетное место на стене импровизированной додзе, открытого соленым ветрам. Если броневую переборку башни главного калибра под стволом восьмидимового орудия можно назвать стеной, конечно. Но сегодня внимание занимающихся, да и самого Масао, были отвлечены долгожданной встречей с Родиной. Никто из находившихся на борту европейцев.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 но мало ли кораблей идет своими делами у берегов Японии. Судя по силуэту, не японец. Больше всего напоминает до более знакомый тип Криси. Один из этих детей британского кораблестроения шел вместе с ними первую половину пути, защищая их от возможной наглости русского отряда во главе с Верениусом. Поэтому по мере приближения незнакомца, основной мыслью было, что это старый знакомый Кинг Альфред или кто-то из однотипных ему кораблей. К сожалению, темнота надвигалась быстрее неизвестного корабля и спор на мостике затягивался. Для японской же части команды виды Японии с противоположного борта были гораздо интереснее. А большая часть свободной от вахты команды мечтали только о сне и о скором вознаграждении за долгий и опасный вояж, ждущим их в Якосоке послезавтра. Когда с приближением корабля в рупор прокричали на английском «Привет старым знакомым, не поделитесь ли свежими газетами по старой дружбе, а то мы уже три недели в море» то тот из итальянских сигнальщиков, что ставил на Кинга, протянул второму руку за выигранными двумя лирами. Британский вахтенный офицер Чарльз Босет, командовавший крейсером, пока капитан Пейнтер отдыхал в каюте, приказал снизить ход до пяти узлов и идти прямо. С подошедшего крейсера прямо в глаза находящихся на мостике ударил слепящий луч прожектора. Боссетт про себя выругал бесцеремонность офицера в роу ведь еще не настолько стемнело, зачем так нагло себя вести? Не иначе на вахте этот грубиян Кларк, который в Сингапуре проиграл в покер 30 фунтов, теперь отрывается как может неудачник. Проигравший сигнальщик Тони Балдасара, на ходу засовывая в парусиновый мешок свежей газеты, если так можно говорить о прессе недельной давности, понёсся на бак. Кинг Афлет медленно нагонял Нисин, и по мере сближения что-то все больше казалось боссету неправильным в силу эти приближающегося в сумерках с подветренного правого борта крейсера. «Чёртов прожектор, надо будет пожаловаться потом на этого идиота Кларка». Но окончательная мысль о слишком низком борте и изменившихся с последней встречи очертаниях мостика сформировалась в измученном постоянными недосыпаниями. Крейсера перегонялись с очень маленькими экипажами, спать было просто некогда. Мозгу слишком поздно. На борту приближающегося крейсера сверкнул топор, перерубающий, держащий колосник конец, и тот закачался на гафеле, и на ветру заполоскался Андреевский флаг. Одновременно на тарзанках и на борт Ниссана с криком перелетели с дюжины человек. Пока итальянский рулевой хлопал глазами, пытаясь понять, зачем и что перебрасывает с подошедшего крейсера к ним на борт, в ответ на полученную почту, успела перелететь и вторая дюжина. Третьей так не повезло. Босси толкнул вперед ручки машинного телеграфа на полный вперед и, отшвырнув в сторону оцепеневшего Джованни, крутанул руль влево. Но махина с водоизмещением 8000 тонн имеет соответствующую массу инерцию, да и не во всех котлах поддерживали пары, так что полный вперед это было скорее благое пожелание. Так или иначе, из третьей дюжины 10 абордажников успели попасть на аборт несина, Не повезло двоим замешкавшимся. После удара аборт несина оба полетели в воду, и теперь их единственным шансом было не попасть под винты и дождаться незамернув насмерть подходящей к месту абордажа Марианны. Анны. Утонуть им не давали предусмотрительно надетые пробковые жилеты. Тони Балдасара прожил долгую и насыщенную жизнь. Он провоевал всю Первую мировую войну, На крейсерах итальянского флота позже не раз уже стариком попадал под, под бомбежки, но до самой своей смерти, в 1956 году, он рассказывал своим детям, а потом и внукам, что никогда не слышал ничего страшнее, чем боевой клич атакующих русских абордажников. а Абля! Он как завороженный стоял у борта с сумкой в руках, пока один из незваных гостей с очаровательной улыбкой и словами "Бонжурно" не огрел его по затылку фесом сабли. На матч Туваряга взвился заранее подготовленный сигнал «По международному своду лечь в дрейф, иначе открывая огонь», и он, увеличивая ход, направился к шедшему первому косуге. На баке Ниссина, члены корабельного клуба «Кендо», с удивлением смотрели на неизвестных, столь экстравагантно появившихся на борту и устремившихся в сторону носового мостика. «Это русские», – наконец разглядел флаг на крейсера Сикари «За императора в атаку, тем на Банзай». Сам он, однако, вынужден был сначала метнуться к мечу, висевшему на стволе, и поэтому видел, что из восьми метнувшихся к шестерке пришельцев пятеро упали на полпути под плотным револьверным огнем. Из трех добежавших двое смогли нанести по одному удару. Один из русских, испытав на своем неприкрытом защитными доспехами теле силу бамбукового меча, получил перелом плеча. Второму повезло еще меньше, от удара его унесло за борт, и теперь до спасения он должен был продержаться в ледяной воде до тех пор, пока победившая сторона не сможет послать за ним шлюпку. Если я заботиться, конечно, третий из добежавших почему-то промахнулся, и хуже того, получив от противника классический мавасигири у закадычного приятеля Масао, выходца Сакинавы Тодзю, в этот момент просто отвисла челюсть в голову, сейчас лежал на палубе без движения. В душе Масао желание поскорее идуться в бой боролось с чувством долга, которое нашептывало ему, что сначала надо предупредить об опасности машинную команду, состоящую наполовину из японцев. Победил здравый смысл вдвоем с катанами и лакидзаси против нескольких револьверов. Это может удастся только великим мастерам из старых легенд. Масао, дернув за рукав последнего из дееспособных членов клуба, нырнул в люк и понесся в машинное отделение по крутым трапам и запутанным коридорам. Там он надеялся подготовить теплую встречу с северным дьяволом, и если не останется другого выхода, то оттуда можно и утопить крейсер через кингстоны. Тоже выход достойный самурая. Бежавший Крупки во главе, высадившийся на носу отряда Балк, мысленно крыл себя на все лады. Идиот, мальчишка, разгильдяй, чего было выпендриваться-то? Ну ладно, с казаками проверял, как тело усвоило лишь рефлексы, быстроту реакции и растяжку, что за 10 дней тренировок удалось наработать, но чего было голой пяткой на шашку-то лезть, пусть и бамбуковую, три раза мог этого самарая пристрелить, зачем рисковать? А если бы он не так сильно удивился, или с работой у него рефлексы, хромал бы сейчас на сломанной в колене ноге?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 По словам Боссита, в машинном отделении сейчас на вахте были около 20 японцев и из полтора десятка рогаций Плюс еще больше 20 японцев были на отдыхе. Из них восемь уже нейтрализованы на баке. По докладу казака Михаила Красного убито двое. У кого-то из матросиков ногам скинулся, Непривичные уни. Ранено преимущественно в ноги, как приказывал ваше благородие, казак не промахнется, пятеро. Оглушен и связан один.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 Блин, ну кто мог подумать, что можно нарваться на десяток мечников при абордаже крейсера начала 20 века. Да и, по идее, вообще сопротивления быть не должно. А вот падишь ты. Да еще и каких мечников. Одним ударом бабуковой палки сломать плечо казаку, который с детства приучен уклоняться от сабельных ударов. Пожалуй, урядник нервно курит в углу. Да и мне слабо. Еще один при приземлении сломал руку. Тоже посидит в рубке. Прокачав ситуацию, пока Нирот подробно и в красивых выражениях описывал британцу, кто они и зачем заглянули на огонёк, и прослушав, как азартно и яростно отбрюхиваться от него бассет, Валк взял инициативу в переговорах. «Сэр Боссет, вопрос о правомочности захвата перегоняемых вами японских крейсеров будет решен нашими командирами». «А нам сейчас надо озаботиться тем, чтобы эти крейсера не взорвали». А Зачем их кому-то взрывать? И вообще, они не японские еще, и перегоняли мы их под британским флагом. И ваши пиратские действия... Стоп! Все ваши истории о неприкосновенности британского флага будете рассказывать потом во Владивостоке, на суде, если захотите, конечно. Сейчас скажите, вы хоть немного с кодексом поведения самураев знакомы? Нет, зачем мне это? Я только перегоняю в Японию крейсер, а их философия мне не интересна.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 Так что я бы на вашем месте приказал вашим итальянским матросам проводить моих людей к погребам боезапаса. Там необходимо выставить вооруженные караулы, а сами мы можем просто не успеть найти их быстрее японцев. Почему вы распоряжаетесь на моем корабле? Чарльз, вы хотите пережить ваше увлекательное путешествие или предпочитаете взлететь на воздух вместе с кораблем непонятно за что? Поймите, сейчас я могу вам гарантировать только одно – в Японию этот корабль не придет.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 На долю остальных шестнадцати выпало самое интересное – зачистка машинного отделения и остальных потрохов крейсера.